Александр Андреевич, как мы уже отмечали, под командованием Румянцева участвовал в Первой русско-турецкой войне, был в курсе дел, связанных не только с Турцией, но и с западными державами. От Екатерины II Безбородко получил личные указания, как вести себя русской делегацией во время переговоров как можно быстрее заключить мир, но при этом скрывать свое желание, относиться к побежденным высокомерно и в то же время показать себя великодушным. Выехав из северной столицы 16 октября 1791 года, 4 ноября Безбородко уже прибыл в Яссы, где его встречали колокольным звоном и пушечной стрельбой. Еще перед отъездом из Петербурга Безбородко указал первому полномочному русской делегации генерал-поручику Самойлову продолжать переговоры с турецкой делегацией до его приезда. Ознакомившись с ходом переговоров, Александр Андреевич решил обсуждать с турецкой делегацией не каждую статью отдельно, а все сразу. В связи с такой тактикой императрица писала ему 19 ноября. Из всего следует, что весьма разумно располагаете переменить образ негациации и не статью за статьей предлагать, но вдруг все статьи мира им отдать на размышления. Безбородка с целью ускорения переговорного процесса посылает 30 ноября великому визирю письмо, в котором подчеркивалось... Через господ уполномоченных со стороны Российской императорской сообщен господам полномочным порты от Таманской проект двенадцати артикулов мирного договора, дабы все то, обозревая вдруг, было удобнее решить оно и скорее. Скорое окончание сего примирения тем меньше может встретить затруднений, что умеренность условий от имени Российско-Императорского двора предлагаемых ощущается целым беспристрастным светом. Глава русской внешней политики в жесткой форме потребовал не затягивать переговоры в Ясах, а потому и прошу вас дать полномочным вашим по содержанию упомянутого предложения решительные приказания, повторяя при всем случае, что дальнее в неизвестности дела мирного предложения не сходствует с данными мне наставлениями. В данном случае Александр Андреевич четко выполнял все указания Екатерины II. Однако это не мешало ему проявлять творческий подход в решении всех задач по защите интересов России в переговорах с полномочными Великой Порты. Граф понимал, что мир нужен был и туркам, и он уже в конце переговоров применил очень эффективный прием. Глава русской делегации заявил, что есть еще одно требование России, без которого он не может подписать мир – это контрибуция в 12 миллионов пиастров. «Если нет, — заявил Безбородко, — то немедленное возобновление военных действий». Турецкая делегация после явного замешательства все же нашла выход. Она написала долговые обязательства и передала их Александру Андреевичу. Он взял их в руки и разорвал на клочки, сказав ее представителям с гордостью и презрением, «Моя государыня не нуждается в ваших деньгах». И затем, опять же, неожиданно и в торжественной форме, объявляет турецким полномочным, что императрица Екатерина II, желая установить безопасность своих границ и, видя готовность, с какой у господа уполномоченные высокой порты удовлетворили ее требования, отказывается от вознаграждения за военные расходы и дарует мир». Такой ход опытнейшего политика и дипломата произвел огромное впечатление на османскую делегацию и дал ожидаемый петербургским двором результат. 9 января 1792 года на заключительной конференции полномочных двух сторон состоялось торжественное подписание мирного договора. По собрании обосторонних полномочий в залу конференции и по прочтении сперва российского, а потом турецкого экземпляра мирного договора, приступили полномочные к подписанию его. По совершении того, двери растворены были, и первые полномочные российско-императорский генерал-поручик Самойлов и турецкий рейс-эфенди Абдулла Бирри в одно время друг другу вручили подписанные экземпляры. В самое то мгновение, по данному ракету и сигналу, произведена была пушечная пальба 31 выстрелом. Российско-императорские полномочные отправились в залу, где находился главный уполномоченный от Ия е. Императорского Величества на мирную негоцию, действительный тайный советник граф Безбородко, которому и подали подписанный трактат.